Глава двадцать четвертая Ночью старику опять стало плохо, и утром он уже не мог подняться с кровати. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. О графене до шутки стало ясно, что он уже не жилец на белом свете. Умер он на пятый день в студеный и ясный полдень».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 кухне старухи с засученными рукавами, тихо двигаясь и чинно переговариваясь, обмывали на лавке своего ровесника и вспоминали, каким молочагой и ухарем был он в молодости. Дашутка и ее подруги оделись потеплее и вышли в ограду. Старик Каргин, сняв с себя полушубок и оставшись в одной синей телогрейке, обстругивал на верстаке похучие доски. Дашутка стала запрягать в сани гнедуху, а Габка с Ольгой накладывали на них сухие черноберезовые дрова.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 Когда Коргин наконец очутился на сопке, дружинники уже расстреляли по обойме патронов. Скинув глазам бинокль, он увидел не партизан, а самые обыкновенные похороны. С краской стыда на лице закричал он злым простуженным голосом. «Прекратить стрельбу! Вы ведь баб за красных приняли! Что, глаза у вас повылазили? Там кого-то хоронить везли! Опозорились теперь мы! В поселок хоть глаза не кажи!» Дружинники перестали стрелять и начали виновато чесать в затылках.